Глава тридцать вторая Калашин, садясь за руль, думал об Августине, хотя следовало бы сосредоточить мысли на двойном убийстве. Быстро переключиться не удавалось. Может быть, именно потому, что оба преступления боком касались ее, Августины? Покойный Дашевский слишком долго находился близко к ней, занимая мысли и сердце. Вдруг да придумал он, Калашин, что разом она вычеркнула любимого Левушку из своих грез из чего решил, что так же разом приняла его, Игоря, в свою маленькую семью. Они даже не знают друг друга толком, а у каждого за плечами история. Леднев что-нибудь ляпнул. Вот и дернулась от меня за столом, как от прокаженного. Леднев и Наталья знает но это дело прошлое. Просветку наплел. Точно. А я-то о совсем забыл. Калашин решил, что сегодня же перевезет к ней в квартиру ее вещи. Ключ-то ему оставила, но он так и не выполнил просьбу хотя бы изредка поливать цветы. Калашин подумал, что мотив для каждого из убийств может быть свой. И каким боком здесь кольцо, пока не ясно. Потому что никому неизвестна его истинная ценность. Если кольцо фамильное, его изготовил даже не Самуил, а его дед или прадед, почему же отец ничего не рассказал о нем дочери, а просто спрятал в сейфе среди прочих украшений, в числе которых, между прочим, много действительно драгоценных. Сейф непосвященному не найти, да и сама мастерская ювелира за металлической дверью. А как же туда попал Дашевский, когда якобы искал заколку для галстука? Августина ему Калашину ключ от двери показывала. Он сразу понял, что хороший замок на три стороны, отмычкой не откроешь. Значит, ключ дала сама, и Ледашевский знал, где тут лежит. Учитывая беспечность Августины, можно утверждать, что доверяла она Лёвушке, признавая своим. Откуда Лев мог узнать о кольце? Самое вероятное – от родного брата Бориса. Но тот давно не в своем уме. С 2006 года находился на лечении в психиатрической клинике. Умер в 13 -м. Его лечащий врач утверждает, что буйным тот не был. Пребывал в палате на четыре места. Соседи такие же бедолаги, зацикленные каждый на своей конкретной теме. Дашевский брата навещал редко. За все время пребывания того в больнице считанные разы. Свидания проходили под надзором санитара и были недолгими. То есть Борис сообщить лично брату ничего не мог. После смерти все вещи Бориса были отданы Льву. «Список вещей». Калашин вынул из папки с делом нужный лист. «Так, куртка, берет». Шарф, джинсы, обувь, часы и записная книжка. Он набрал номер телефона в кабинете лечащего врача Бориса. «Олег Денисович, следователь Калашин беспокоит. Мы встречались вчера. Да, у меня еще один вопрос. Не припомните, что было в записной книжке Дашевского? Бред об уникальном камне – настоящее сокровище? Такие разговоры – не редкость для вашего заведения? Понял. Как вы сказали?» Кольцо Блаженной Августины. Вот как. Спасибо. Видимо, все же не бред, как вы считаете, Олег Денисович. Блаженная Августина. Выходит, Самуил бенс не просто так дал дочери такое необычное имя. Кто же она такая, эта Блаженная, реальный персонаж, давно минувших лет? Калашин открыл на компьютере поисковую систему. Блаженным был Августин, богослов и философ и ни о каком кольце в связи с ним не упоминалось. Скорее всего, история с кольцом чисто семейная. Знать ее могли бы, по логике вещей, члены клана Бенц, то есть Алла и Августина, а они не в курсе. Но в курсе совсем посторонние семейству Борис и Лев Дашевские. И оба мертвы. Дарью Городец убил ее молодой муж, скорее всего, в полуссоры, начало которой наблюдал сын колдуна Евгения. А самого льва приложил тяжелым предметом кто-то третий. Кстати, орудие преступления не найдено. За что убил? Может быть причиной кольцо? В таком случае оно у убийцы. Тогда прибавим еще одного человека, знающего о его ценности. Однако любвеобильная эта дамочка Дарья Городец пользовала как минимум двоих, мужа и любовника, Дашевского и бергера А квартиру, которую снимала, посещал еще один мужик. По описанию, в возрасте уже седой и плотного телосложения. Отец? Возможно. Хотя он, по словам Биргера, болен и из дома не выходит. Калашин набрал три цифры на телефонном аппарате. «Результаты есть?» Спросил он, пододвинув чистый лист бумаги и взяв ручку. «Записываю. Городец Екатерина Семеновна, 1950 года рождения,» Городец Семен Осипович. «Какого?» «Елки! Столько не живут!» «Да, понял, двадцать второй!» «Все?» «Дочь и отец. Село Михайловка. Ладно. Что есть из мяса? Да, давай факсом!» Калашин пробежал глазами по присланному тексту. Дарья Юрьевна Городец была единственной дочерью одного из совладельцев строительного холдинга урал -Вест». Городец — находился в розыске с 2006 года, когда на него и компаньонам были заведены уголовные дела по хищению средств дольщиков. Подозревали его еще и в убийстве партнера. Тело того было найдено на даче любовницы уже после исчезновения городца. Дарье на тот момент исполнилось 16. Родственников, выразивших желание взять девочку под опеку, не нашлось. Мать умерла давно. Дарья попала в Челябинский детский дом, где провела почти два года. Юрий Петрович Городец был признан пропавшим без вести по заявлению дочери в 2017-м. Тогда же она поселилась в съемной квартире, где был впоследствии убит Дашевский. Городец жив, можно не сомневаться. Фамилия, понятно, другая. Найденные в квартире отпечатки принадлежат четверым. Дарье Городец, Льву Дашевскому, Риэлтору и участковому Куценко. Калашин взял второй лист. Это была фотография мужчины лет тридцати. Да, он не мог похвастаться хорошей памятью на лица, но этого человека узнал сразу. На снимке был, вне сомнений, Юрий, друг его Калашина сестры Ольги. Ольга, держась одной рукой за щеку, второй набирала номер брата. В клинике она отключила телефон, подключить сразу, как вышло, забыла а на экране высветилось аж восемь сообщений о звонках. Она испугалась, подумав сразу о плохом. Такой уж паникерша была с детства, однажды напуганная звонком из травмпункта. Игоря со сломанной рукой увезли туда с тренировки. Родители были в командировке, бабушка ушла на рынок. Ольга поехала к брату в больницу на другой конец города, на автобусе, собрав по списку, который ей продиктовали вещи для госпитализации зубную щетку, тапки, кружку и суповую ложку. Она прихватила еще чистые носки и полотенце сложила все в пластиковый пакет, написала записку бабушке. Ей было семь лет, и это был ее первый самостоятельный поступок. Позже она собой гордилась, но это состояние первоначального панического страха от звонка осталось на всю жизнь. — Игорь, говори сразу, что случилось, — еле выговорила она. Язык был малоподвижен из-за неполностью отошедшего наркоза. Ольга слушала его, отвечала на вопросы, а мысли были лишь об одном. Уходя, она оставила Юрия дома. Кроме того, у него имелись ключи от квартиры. Конечно, ничего особенно ценного у нее не было. К золоту она была равнодушна, предпочитая иметь хорошую бижутерию. Кухонная техника не новая, ноутбук тоже не последней модели. И почему она думает о нем, как о воре? «Он же, наверное, убийца?» «Я поняла, буду ждать твоего звонка. Скорее всего, Юрий уже собрал вещи и ушел. В таком случае дверь закрыта на нижний замок. От верхнего у него ключа нет. Последний я отдала тебе». Ольга отключилась от разговора с Игорем, но чувство, что забыла сказать ему что-то важное, не проходило. И еще она поняла, что не очень удивилась тому, что Юрий — беглый преступник. Его нельзя было назвать «жадным» но даже продукты Юрий покупал с красной ценой. Срок их годности был на грани. Она оправдывала это тем, что зарплата охранника невелика, хотя она даже не знала, сколько он получает. Но однажды он потратил весь аванс на дорогой пиво и закуски. Она узнала об этом случайно. Чек доставки из известного пивного ресторана, упаковки от еды пустые бутылки Юрий сложил в отдельный мусорный пакет, затолкав его в секцию шкафов в прихожей, куда Ольга убирала несезонную обувь. Что ее тогда заставило открыть дверцу? Она до сих пор помнит то чувство годливой досады, что испытала в тот момент. Обсуждать с Юрием эту тему не собиралась, оставив пакет на месте, но через два дня уже под вечер все вскрылось само собой. Она попросила его сходить за продуктами, а Юрий в ответ резко и грубо отказал — нет денег. Что, весь аванс на пиво ушел? Неожиданно для себя задала она вопрос, доставая свой кошелек. Когда повернулась к Юрию, тот смотрел на нее с ненавистью. «Не пытайся меня попрекать деньгами. Я не всегда был водилой или охранником. Такую мелочь, как этот аванс, тратил за десять минут». Процедил он сквозь зубы и вышел из кухни. «А кем же ты был, Юрий?» – задумалась Ольга. Тогда впервые ее овладело беспокойство. Она вдруг осознала, что в ее квартире живет мужчина, о прошлом которого она ничего не знает. «Теперь, знаешь, полегчало?» С горькой иронией подумала Ольга, выходя из кабинета.